Глава вторая Чужаки. К тому времени, когда Ранд и Мэт понесли первые бочки через общий зал. Мастер Алвир уже наполнил пару кружек лучшим темным элем своего собственного приготовления из одного из бочонков, уложенных подле стены. Наверху бочонка, прикрыв глаза и обернув хвост вокруг себя, примостился царапч. Рыжий гостиничный кот. Тем стоял перед огромным очагом, сложенным из речного камня, и набивал трубку с длинным чубуком табаком из полированной табакерки, что хозяин гостиницы всегда держал на каминной полке. Камин занимал добрую половину стены большой квадратной комнаты, его верхняя перемычка находилась на высоте человеческого плеча, и тепло от яркого, потрескивающего в очаге пламени вытеснило холод за дверь. Ранд предполагал, что в этот час полного забот дня, накануне праздника, в общей зале не окажется никого, за исключением Брана, отца и кота. Но перед огнем в креслах с высокими спинками расположились еще четыре члена совета деревни, считая и Кенна. Они держали в руках кружки, а головы сидящих окутывал голубовато-серый дым. На сей раз перед ними не лежали доски для игры в камни, и все книги Брана стояли на своих местах, на полочке напротив камина. Мужчины даже не разговаривали, молча уставившись в эль или постукивая в нетерпении чубуками трубок по зубам, словно ждали, когда к ним присоединятся Бран и Тэм. Заботы не были редкостью в эти дни для совета деревни ни в Эммондовом лугу, ни в Сторожевом холме, ни в Дивенрайт. И даже для совета в Таринском перевозе Хотя кто знает, думают ли о чем-либо люди из старинского перевоза. Лишь двое мужчин у камина, кузнец Харрол Лухан и мельник Джон Тейн, мельком глянули на вошедших парней. Мастер Лухан, однако, не просто глянул. Могучие в буграх мускулов руки кузнеца были сляжку обычного человека. Он до сих пор не снял длинный кожаный фартук, словно его срочно позвали на собрание прямо от кузнечного горна. Кузнец смерил ребят хмурым взглядом, неторопливо выпрямился в кресле, полностью сосредоточившись на тщательном уминании табака в трубке. Ранд, заинтригованный, приостановился, но затем едва сдержал взвизг, когда Мэт легнул его, угодив по лодыжке. Он требовательным кивком указал Ранду на дверь, в дальней части общей залы, и заторопился туда, не ожидая ответа. Чуть прихрамывая, Ранд не так быстро поспешил следом. — В чем дело-то? — спросил Ранд, едва оказавшись в коридоре, ведущем в кухню. — Ты мне чуть ногу не... — В старом лухане, — сказал Мэт, вглядываясь через плечо Ранда в общий зал. — По-моему, он подозревает, что именно я... Он вдруг оборвал фразу. Когда из кухни торопливым шагом вышла миссис Алвир, распространяя вокруг себя запах свежеиспеченного хлеба. На подносе, который она несла в руках, стояли тарелки... с соленьями и сыром, и лежало несколько караваев с хрустящей корочкой, которыми она славилась в Эммондовом лугу. Вид и запах еды напомнил вдруг Ранду, что этим утром, перед выходом с фермы, он съел лишь краюху хлеба. В животе у Ранда к его смущению заурчала. Миссис Алвир, стройная женщина с толстой сидеющей косой, перекинутой через плечо, по-матерински улыбнулась. — На кухне всего этого с избытком, если вы оба проголодались. Впрочем, я никогда не встречала мальчиков вашего возраста, которые не были бы голодны, или любого другого возраста, если уж об этом речь. Правда, если вам захочется, этим утром я пеку медовые пряники. Она была одной из немногих замужних женщин в округе, которые не набивались тему в свахи. Ее по-матерински доброе отношение к Ранду проявлялось в теплых улыбках и небольшом угощении всякий раз когда бы он ни зашел в гостиницу. Но таким же образом она поступала и по отношению ко всем молодым парням в округе. Если же она порой поглядывала на него с более далеко идущими намерениями, то дальше взглядов она, по крайней мере, не заходила, за что Ранд был глубоко ей признателен. Не дожидаясь ответа, миссис Алвир умчалась в общий зал, немедленно раздался скрежет отодвигаемых кресел, когда мужчины повставали с мест и похвалы хозяйки. Бесспорно, она стряпала лучше всех в Эмондовом лугу, и на мире вокруг не было человека, который бы с радостью не ухватился за подвернувшуюся возможность оказаться у нее в гостях за обеденным столом. Медовые пряники, облизываясь, сказал Мэт, после, твердо ответила Мурант, или мы никогда не закончим. Над лестницей в погреб, как раз рядом с дверью на кухню, висела лампа. Другая ярко освещала сам погреб с каменными стенами. Лишь в самых дальних его углах. притаилась полумгла. На деревянных полках, протянувшихся вдоль стены поперек комнаты, стояли бочонки с бренди и сидром, а также бочки с элем и вином. В некоторые из них вместо затычек были вбиты краны. На многих бочках имелись собственноручные пометки Брана Алвира, который мелом надписывал год, когда они были куплены, у какого торговца и в каком городе изготовлено содержимое. Но весь Эль и все бренди были от фермеров двуречи или сделаны самим Браном. Торговцы и даже купцы продавали иногда бренди или Эль из других краев, но они никогда не были так же хороши, как местные, стоили кучу денег, и их никто не просил больше одного раза. — Ну, — сказал Рант, когда они поставили свои бочонки на полки, — что ты такого натворил, раз тебе приходится прятаться от мастера Лухана? это пожал плечами. Да так, вообще-то ничего. Сказал Адану Алкару и паре его дружков-сопляков, и Вину Фингару и Дагу Коплену, что фермеры видели гонщик-призраков, изрыгающих пламя, которые бежали через лес. Они скушали это за милую душу, как топленые сливки. И за это мастер Лухан на тебя осерчал? С сомнением в голосе спросил Рант. Не совсем. Мэт помолчал, затем тряхнул головой. «Видишь ли, я обсыпал двух его собак мукой, так что они стали совсем белыми. Потом выпустил их возле дома Дага. Откуда мне было знать, что они рванут прямо домой? Это уж точно не моя вина. Не оставь, миссис Лухан, двери открытыми, собаки не забежали бы внутрь. Я вовсе не думал вывалить в муке весь ее дом». Мэт хохотнул. Смешно она выгнала из дома старого Лухана и собак всех троих, веником. Ранд одновременно смеялся и морщился. «На твоем месте я бы больше беспокоился и за Лухан, из за Элсбет Лухом, чем из-за кузнеца. Она почти так же сильна, а характер у нее намного хуже. Хотя это все равно. Может, если ты пройдешь быстро, она тебя и не заметит?» По лицу это можно было понять, что шутки Рандо он воспринимает более чем серьезно. Тем не менее, когда они направились через общий зал обратно, торопиться нужды не было. шестер мужчин сдвинули свои кресла перед камином тесным кружком тем сидя спиной к огню говорил тихим голосом а другие наклонились к нему слушая его так внимательно что навряд ли заметили бы даже стадо овец прогони его мимо них ранду захотелось подойти поближе чтобы услышать о чем идет разговор но мэт дернул его за рукав и посмотрел умоляющим взглядом со вздохом ранд пошел за Мэттом к двуколке вернувшись Наверху лестницы ребята обнаружили поднос с горячими медовыми пряниками, заполнившими коридор своим ароматом. Там же оказались две кружки и кувшин горячего сидра с пряностями. Вопреки собственному решению подождать со сладким Ранд, Как до него вдруг дошло, две последние ходки от повозки в подвал пытался жонглировать бочонком и горячим с пылу с жару пряником. Пока Мэт отводил душу пряниками, Ранд Установил последнюю бочку на полку, смахнул крошки с губ и сказал «Ну, что там, Амине?» По лестнице простучали шаги. И в погреб торопливо скатился Ивен Фингар. Его толстощёкое лицо просто светилось от желания поделиться новостями. «В деревне чужаки!» Он с трудом перевел дыхание и искоса глянул на Мэтта. Никаких гончих призраков я не видел, но слышал, что кто-то обсыпал мукой собак мастер Лухана. И слышал еще, что у миссис Лухан есть кое-кто на примете, кого надо искать. Тех лет, что разделяли Ранда и Мэтта с Ивином, которому исполнилось всего четырнадцать, обычно хватало, чтобы быстренько разобраться со всем, что тот скажет. На этот раз парни переглянулись, и затем почти одновременно заговорили. В деревне? — спросил Ранд. — Не в лесу? Его плащ был черным. — Ты разглядел его лицо? — перебивая друга, — сказал Мэт. Ивен, Ивин, понимающий, переводил взгляд с одного на другого. Потом, когда Мэт угрожающе шагнул к нему, быстро заговорил. — Конечно же, я разглядел его лицо. И плащ у него зеленый? Или, может, серый? Все время меняется. Кажется, он будто исчезает там, где встанет. Иногда, если он не швелится, его даже не заметишь, хотя и глядишь прямо на него. А ее плащ... Голубой, как небо, и в десять раз наряднее, чем любые праздничные одежды, что я видел. И к тому же она в десять раз красивее всех, кого я в жизни встречал. Она высокородная леди, как в сказках. Наверное, так. — Ее? — сказал Ранд. — О ком ты говоришь? Он уставился на Мэтта, который заложил руки за голову и зажмурился. — О них-то я и хотел рассказать тебе, — проворчал Мэтт. — До того, как ты втянул меня... Он оборвал фразу и открыл глаза, чтобы пронзить взглядом Ивина. — Они прибыли прошлым вечером, — продолжил Мэт через мгновение, — и сняли комнаты в гостинице. Я видел, как они прискакали. — А их лошади, Рант. Я никогда не видывал таких высоких лошадей или таких холеных. Они выглядели так, будто могут скакать вечно. — По-моему, он у нее в служении. — На службе, — вмешался, не утерпев Ивин. В сказаниях это называется «быть на службе». Мэт продолжал, словно не слыша Ивина. Во всяком случае, он ей подчиняется, делает все, что она приказывает. Только он не похож на наемного слугу. Может, воин? Ты бы видел, как он носит меч. Кажется, что меч — его часть. Рука или нога? По сравнению с ним купеческие охранники просто шавки. А она — рант. Я никогда и вообразить себе не мог никого похожего на нее. Она точно из министрелевых преданий. Она словно... Словно... Он умолк, окидывая Ивина сердитым взглядом. Словно высокородная леди, — закончил он со вздохом. — Но кто они такие? — спросил Рант. Не считая купцов, раз в год приезжающих закупать табак и шерсти и торговцев, чужеземцы никогда или почти никогда не появлялись в двуречье. — Может, в Таринском перевозе, но не так далеко к югу. К тому же большинство купцов и торговцев наезжали сюда многие годы подряд, так что их не считали на деле чужаками, просто не здешними. Минуло добрых пять лет с той поры, как в последний раз в Эммондовом лугу появлялся настоящий чужак, да и тот пытался скрыться от какой-то неприятности, приключившейся с ним в Байрлоне. А от какой — никто в деревне не понял. Он надолго не задержался. — Чего им надо? — Чего им надо? — воскликнул Мэт. Мне все равно, чего им надо. Чужаки, Рант, и такие чужаки, какие тебе и не снились. Вдумайся в это. Рант открыл был рот, но так ничего и не сказал. Всадник в черном плаще действовал ему на нервы так же, как на нервы кошки, бегущая за ней собака. Выглядело же все зловещим совпадением. «Трое чужаков рядом с деревней в одно и то же время. Трое, если только плащ того, о ком говорил Ивен, плащ, меняющий цвет, никогда не становится черным». «Ее зовут Морейн», — сказал Ивин, воспользовавшись возникшей паузой. «Я слышал, как он обращался к ней. Морейн, так он ее называл, Леди Морейн, а его имя Лан». — Мудрой она, может, и не нравится, а мне понравилась. — С чего ты взял, что Найнив ее не взлюбила? — спросил Рант. — Она спрашивала дорогу у Мудрой этим утром, — ответил Ивен, и назвала ее «Дитя». И Рант и Мэт тихо присвистнули, а Ивин затраторил, торопясь рассказать. Леди Морейн не знала, что Найнив мудрая. Она извинилась, когда это выяснилось, да, извинилась, и стала говорить о травах, о том... Кто из кто в Эмондовом лугу, и с тем же уважением, к Найнив, как и все женщины в деревне, и вопросов было много. Она о жителях узнавала, о том, сколько человеку лет, долго ли он тут прожил и. Хм, да я всего и не упомню. В любом случае, наиниф отвечала ей так, словно раскусила недозрелую ягоду сладину. Потом, когда леди Морейн отошла, Найнив смотрела ей вслед, будто будто. — Ну, не очень одобрительно, я бы так сказал. — Это все? — сказал Рант. — Ты же знаешь характер, Найниф. Когда в прошлом году Кен назвал ее дитя, она стукнула его по голове своим посохом, а он все-таки советы деревни, и, кроме того, по ей в дедушке годится. Она же вскипает по любому поводу, но долго не сердится, если только добивается своего. — По мне так слишком, слишком долго, — пробормотал Ивен. Мне нет дела до того, кого бьет Найнив, фыркнул Мэт. До тех пор, пока это не я. Судя по всему, наш Бел Тайн будет самым лучшим из всех. Министрель, леди, чего можно еще пожелать? Кому нужен фейерверк? Министрель. Ивен едва не завещал от восторга. Пойдем, Рант, продолжал Мэт, не обращая внимания на мальчишку. Тут мы уже закончили. Тебе надо бы взглянуть на того приятеля. Он сбежал по лестнице, следом карабкался и Ивин конюче. Что, и в самом деле министрель, а, Мэт? Это не как те гончие призраки, правда? Или лягушки? Ран задержался только для того, чтобы потушить лампу, потом поспешил за Мэттом и Ивином. В общем зале к группе у камина присоединились Рауэн Херн и Сэмил Кро. И в результате тут собрался совет деревни в полном составе. Теперь говорил Бран Алвир. Его обычно грубовато добродушный голос был сейчас так тих, что от тесно сдвинутых кресел доносился лишь приглушенный рокот. В свои слова мэр подчеркивал, ударяя толстым указательным пальцем по ладони другой руки и почередно вглядываясь каждому в лицо. Все кивали, соглашаясь со всем, что он говорил, хотя Кен, в отличие от остальных, кивал с большой неохотой. то, каким тесным кружком они расположились, говорила о теме обсуждения больше, чем ярко раскрашенная вывеска. О чем бы ни шла речь, дело касалось исключительно Совета Деревни, по крайней мере, пока. Члены Совета могли бы не понять Ранда, попытаясь тут подслушать. Юноша неохотно отошел в сторону. Еще оставался Министрель и те чужаки. На дворе белой и двуколки не было. О них позаботились Хью или Тед, конюхи гостиницы. Мэт и Ивин стояли в нескольких шагах от парадной двери гостиницы, уставившись друг на друга. Ветер трепал их плащи. — Говорю, в последний раз, — рявкнул Мэтт. — Я не пытаюсь удрачить тебя. Министрель здесь, а теперь вали отсюда. Рант, скажи этой бараньей башке, что я говорю правду. Может, тогда он от меня отвяжется. Поплотнее закутавшись в плащ, Рант шагнул вперед на помощь Мэтту, но слова замерли. У него на языке, на затылке зашевелились волосы. За ним опять наблюдали. Это ощущение не походило на то чувство, какое возникло от всадника в капюшоне, но радости от этого все равно было мало, особенно так скоро после той неожиданной встречи. Быстрый взгляд на лужайку, и Рант увидел то же, что и раньше. Играющие ребятня, люди, занятые подготовкой, празднества. И никого, кто смотрел бы в его сторону. Одиноко возвышался ожидающий праздника весенний шест. Суета и ребячие крики заполняли боковые улочки. Все было так, как и должно было быть, если не считать того, что за рандом наблюдали.